Допустим также, что он готов обеспечить остальную часть программы и машину, чтобы забирать ребенка из садика, и сам садик, который может стоить недешево, и отпуск за границей, и тесное жилье, и билеты на гастроли Стинга, и воскресный поход в ресторан, и прочее отсутствие бытовых проблем. Он может также поспособствовать вашей профессиональной карьере. Теперь вы боитесь, как бы он ни подумал, что вы идете за него ради этого. Знаете, если он может такое подумать, значит вы что-то пропустили в ваших отношениях. И здесь другое опасно. Когда вы точно знаете, что вашим отношениям не хватает какой-то небольшой, но очень важной составляющей, что в потенциальном супруге Есть что-то очень и очень раздражающее, но вы рассчитываете успешно закрыть на это глаза. Как бы не заметить. Стерпится-слюбится. Дудки. Не слюбится. опыт доказывает, что есть вещи, раздражение от которых со временем только нарастает то, что вы легко простили бы подруге, сотруднику, родственнику, мужчине-спутнике, с которым приходится делить днем территорию и ночью постель, оказывается, чем дальше, тем нестерпимее. Одно дело носки, которые он привык с вечера швырять куда попало, другое легкая душевная невысокательность. Понимаю, никто не совершенен. Но лишь вы одни можете решить, какой из грехов или грешков вам под силу игнорировать. Важно лишь, чтобы вы своевременно задали себе этот вопрос. Вот что я называю брак по расчету, а совсем не то, что вы подумали. Вы, конечно, можете решиться на риск. Мол, все разводятся, так ли уж велика опасность? Не зря же появилось выражение «сходить замуж». Не скажите, дорогая, каждая попытка – минимум годы жизни. А если с детьми, так и все три. Хотите поэкспериментировать – не советую. Конечно, всякий брак, лотерея. И, кстати, с теми же примерно шансами на выигрыш. Но согласитесь, вероятность увеличивается. Если знать, наверняка, по крайней мере, три-четыре цифры из шести. Вы, конечно же, знаете, что во многих странах молодожены подписывают брачный контракт. Что же вы думаете, они сделаны из другого теста? Они меньше чувствуют, они более корыстны? Нет. Они всего лишь живут в согласии с сегодняшним миром, где принято отвечать за себя.